Глава 3. Самое сложное – не дать довольной улыбки, разрушить суровое выражение на лице. Он слишком долго и серьезно работал над ним. Он должен выглядеть неуязвимым. Ему необходимо быть безжалостным. Киртан Лаур опасался, что не сумеет ни того, ни другого, но перекладывал вину на рвение, с которым гонялся за давним врагом, и на заслуженную удачу. Ничего, скоро пятно на репутацию будет смыто, а те, кто сделал из него посмешище, узнают, насколько были неправы. Легкие караки не были рассчитаны на людей его роста, но голову Киртан нес высоко, привычно возвышаясь над толпой. Другие на его месте пригнулись бы, но не Лаор. Свои природные данные он давно рассматривал как достоинство, а природа подарила ему не только гигантский рост, но и внешность настолько напоминающий Гранд мофа Таркина, более долговязый, более молодой черноволосый вариант, что пугались даже знавшие Таркина. То же самое тонкое лицо с острыми чертами, высокий залысенный, внимательный сумрачный взгляд. Уилл Таркин уже 7 стандартных лет как мертв, а сходство с ним до сих пор обеспечивало Лаору всеобщее уважение. Офицер разведки на имперском базовом, На имперском боевом корабле обычно не может похвастать должным вниманием в своей персоне, так что приходилось стараться из последних сил. Военные совершенно распоясались и, если не выражали открыто крайне негативное мнение о правительстве, возглавляемом ныне бывшим шефом имперской разведки, то от души отыгрывались на его подчиненных. Пригнуться все же пришлось, чтобы не стукнуться головой о коммингс. Я здесь, чтобы допросить пленного, которого вы взяли на Звездном Ветре. Равнодушно сообщил Лор лейтенанту. Тот, наверное, час сверялся с портативной декой. Что он там искал? Знакомые буквы или цифры? Его только что перевели из методсека. Я знаю, холодно бросил Лор. Я видел рапорт. Он посмотрел на бронированный люк, за которым должен был находиться коридор, ведущий в камеры. «Пленного не известили о результатах осмотра?» Лейтенант помрачнел. «Меня не известили о результатах осмотра. Если пленный болен, я хочу, чтобы вы забрали его с корабля до того, как он заразит». «Успокойтесь». Оперативник почти улыбнулся, постучал тонким пальцем по нагрудному карману собеседника. «А то у вас сейчас нашивка слетит». Лейтенант торопливо проверил небольшой цилиндрик знак различия и обнаружил, что тот держится довольно прочно. Покраснел и оскалился. «Играйте свои игры с мятежниками, а не со мной. У меня и без вас дел по горло». «Я знаю, лейтенант». Улыбка все же проявилась настолько, что свернули острые хищные зубы. «Это мы развлекаемся». «Куда?» «Третья камера», — букнул военный. «Подождите, я вызову эскорт». Нет необходимости. Это вы так считаете, а пленные имеют четвертую степень враждебности, а значит проводить допрос следует в присутствии двух офицеров. Я знаю, терпелево повторил Киртан Лаур. Я сам установил для него эту степень. Я с ним справлюсь. Хорошо, ваше дело. Плавая в бакте, вспомните эти слова. Вот это я запомнил, надо Потеряв интерес к собеседнику, Лаур прошел в открывшийся люк. Вновь пришлось нагнуться, и зашагал по коридору вдоль закрытых дверей. Шел он очень неторопливо, стараясь, чтобы эхо шагов звучало ритмично. Дверь в третью камеру с шипением откатилась, в коридор хлынул желтый свет. Киртан прищурился, потом с усилием заставил себя смотреть нормально. Бастро говорил, что когда Лор щурился, создавалось ощущение, будто он морщится от боли. Киртан не собирался радовать пленника воспоминания. Хватит и того, что пришлось согнуться чуть ли не вдвое, чтобы оказаться внутри камеры. Зато там хватило места, чтобы выпрямиться в полный рост. При его появлении пленник сел, свесив ноги снар. Мгновение они смотрели друг на друга. Лоур практически из-под потолка. Полный пожилой человек снизу вверх. «Я так и думал, что это будешь ты. Да неужели?» «Чего бы? Если нужно спрятать удивление, лучше легкого сарказма нет ничего». Толстяк пожал плечами. «Я даже очень надеялся, что это будешь ты». Имперский офицер коротко фыркнул. «Ты не настолько высоко меня ставишь, чтобы думать, будто только я могу выяснить, куда тебя несет». «Верно. Я считал, что даже ты сумеешь понять, как меня найти». Опять повисло молчание. С Бастро всегда было сложно, с Карелианами вообще было сложно. Они вечно потрунивали над неторопливой манерой Лаора взвешивать каждую мелочь. Знаешь, Гил, сказал имперец, а ведь ты скоро умрешь. Знаешь, Кетан, я понял это, как только увидел стреляющие по мне дишки. Лор по привычке качнулся на каблуках и все-таки ударился головой. Не больно, но обидно. Бастра с интересом наблюдал за его реакцией. Это помогло не отреагировать вообще. «Боюсь, ты не понимаешь. Ты думал, что сумеешь одурачить империю и меня. Ты был осторожен, но не очень. В настоящий момент ты уже умираешь». Бастро нахмурился седые да кустистые брови. «О чем это ты?» «Я, возможно, не такой умный, как ты, гилбастра, Но ты, похоже, забыл, что моя память...» отлично сохраняет все, что я видел или слышал. Помнишь, как ты веселился, когда во время допроса умер тот контрабандист? Ты тогда все-таки снизошел до объяснения. И теперь я знаю, что если ввести себе дозу лотерамина а допрос будут вести с применением скри... скиртопанола, то можно вызвать у себя амнезию, а в некоторых случаях даже смерть». Лоур медленно улыбнулся. «У тебя в крови?» Повышенное содержание лотера Минагил. На широком, давно небритом лице Бастры расцвела ответная улыбка. «Боюсь, тебе придется убить меня на старый добрый манер Кирта, А поскольку последним джедаем был Вейдер, а ты на эту должность никак не тянешь, придется тебе запачкать руки. Это вряд ли. Ты никогда не любил делать что-то своими руками». «Не припомню, чтоб ты хоть раз добровольно взялся за какую-нибудь работу». Бастро устало прислонился к переборке. «Работу, предложенную вами, Гилл? Ты был офицером Корбеза? Я офицером имперской разведки, приписанным к твоему делу. Хорошо, что руки сложены за спиной, можно рожать кулаки, и Бастро даже не заметит. А потом спокойно опустить руки и поправить китель. Мне нужно объяснять, что такое бластонекроз?» «Или сам знаешь». «Ты лжешь», — выдохнул Толстяк. «Нет», — с неподдельной жалостью произнес Киртан. «Нет, не лгу». Латерамин великолепно скрывает некоторые энзимы, но у нас более совершенное оборудование, чем у повстанцев. Я читал медицинский рапорт». «Бастр обмяк». «Быстрая утомляемость, потеря аппетита», — пробормотал «А я-то думал, что просто старею». «Ты стареешь». Эхом откликнулся Киртан. «А еще ты умираешь. Решить первую проблему не в моей власти. Но болезнь неизлечима ты не знал?» Толстяк машинально покачал головой, спохватился. «Жизнь в обмен на предательство? Так просто?» Кетан Лауру подобрался. Он действительно помнил все, что он приходил видеть, слышать, переживать. И помнил, что вечно боялся Бастры. Бастро не был его непосредственным начальником, зато никогда не скрывал своего презрительного отношения к Лауру. Невероятно затрудняя работу, он настроил против него практически всех оперативников, но если тех еще можно было не замечать, то сам Бастро мог с успехом заменить их всех в плане издевательств. И Бастро еще хотел, чтобы Киртан изменился. Жаль, у Бастры было чему поучиться». «Я знаю, что ты изготовил фальшивые документы для своих подельников», сказал Киртан Лаур. «Ты помог им скрыться, но допустил одну днисную ошибку. Ты слишком консервативен, чтобы радикально менять образ жизни. Я предположил, что ты обзаведешься кораблем и примешься носиться по галактике». Старик поднял голову, светло-голубые глаза превратились в лед. «Ничего ты не узнаешь». «Знаешь...» «Я, пожалуй, заведу себе специального дроида, единственная функция которого будет подсчет. Сколько раз в день я слышу эту фразу», Кив... — кивнул ему Киртан. «Все же по части техники допроса ты был неплохим учителем». «Я узнаю все». «Ты был нерадивым учеником, Киртан». «Посмотрим». «Я знаю тебя достаточно хорошо. Ты сломаешься только под крайним давлением». Один старший офицер Корбеза, как-то жалившись надо мной, поведал, Что сначала нужно довести допрашиваемого до края, потом дать ему поплавать в бакте, потом продолжать допрос и повторять, пока не расколется. Не припомнишь, кто был этим офицером Гил? Киртан смотрел в посеревшее лицо пленника и думал, что ему на самом деле жаль Бастру. Но не обольщайся. Ты не единственный. Мы оба знаем, что Коран хорн недолго продержится под новой маской. Какое бы хорошее прикрытие ты ему не придумал. «С чего ты взял?» Слишком быстрая реакция выдала Бастру. «Вы с его отцом были партнерами. Ты решил взять Хорна под свою защиту. Но простая благотворительность не в твоем характере. Ты – мстительный человек, Гел. Какую бы личность ты ни создал для Хорна, эта маска каждый день будет напоминать ему, что он обязан жизнью человеку, которого ненавидит. «А ты действительно меня знаешь». — хмыкнул пленник. «Это так». «Да, я мстителен», — попытался ухмынуться Бастро. «Я так жаждал мести, что заставил офицера разведки, которому влетела из-за меня, носиться, как ошпаренный ворнск по всей галактике, пытаясь отыскать трех человек, с которыми он когда-то работал». «Эти трое сбежали из-под его крючковатого носа, потому что дальше этого носа он ничего не видел». «Ну, ты-то мне попался». «Через два года. И знаешь почему? Никогда не задавал себе такого вопроса. Никогда не интересовался, почему, как только ты собирался все бросить, возникала новая ниточка, новая улика?» Бастро с трудом поднялся. «Да потому что так должно быть, по моему сценарию. Потому что пока ты занят мной, ты не сможешь ловить остальных. Это уже не важно». С плохо скрытым сожалению сказал Лаур. «Ты здесь. Ты все расскажешь. «Ушибаешься, Киртан, я стану черной дырой, в которую вылетит твоя карьера». Бастро осел на нары. «Смеяться последним буду я. У смерти есть одно неоспоримое преимущество – масса свободного времени. Просто вечность времени. Уж тогда я посмеюсь над тобой». «Хватит». Лаур сжал за спиной кулаки. Бастро немало поизмывался над ним. «Хватит». Я запомню твои слова, Гил. Как можно мягче и спокойнее произнес Лавр. Но до той вечности, когда ты сможешь от души посмеяться, еще далеко. У нас с тобой еще есть маленькая дельца, допрос называется. Я тебе обещаю, лично гарантирую, последним твоим шагом будет предательство.